Глава вторая. Кассиопея Андреевна. Часы приема модной целительницы были расписаны на неделе вперед. Но Варламов, благодаря протекции влиятельной знакомой, оказался в приемной матушке Кассиопеи уже утром следующего дня. Чего ожидать от встречи, режиссер не знал и перед визитом немного нервничал. «Извольте присесть», — приняв у него пальто, проскрипела сгорбленная длинная бабка в серой кофте, пышной юбке и цветастом платке, завязанном по старинке. Было в ней что-то театральное, словно она намеренно изображала из себя и такую рухлить, горбилась и шаркала ногами. На неискушенную публику, возможно, впечатление секретарша и производила, создавала, так сказать, мистическую атмосферу, но Варламова ее вид просто забавлял. Так называемую старуху выдавали глаза, молодые и хитрые. Иван Аркадьевич усмехнулся. «Если помощница Кассиопии такая вот вековая труха, то как же выглядит сама матушка?» О целительнице Варламов был наслышан, но встречаться с ней ему не доводилось. Кассиопея вела скромный образ жизни, на светских раутах не появлялась, как большинство модных целителей и прорицателей, и свою жизнь окружила орелом загадочности. Режиссер уселся на диванчик в небольшой прихожей и огляделся. В приемную целительница вела двухстворчатая дверь, занавешенная тяжелыми бархатными портьерами с золотой бахромой. На стенах — красные шелковые обои с золотым тиснением, на полу — вишневая ковровая дорожка. Интерьер давил вычурностью, но миссию свою выполнял, создавал ощущение тайны. Запах свечей благовоний щекотал нос. Иван Аркаевич шумно высморкался, с раздражением взял журнального столика свежую газету и пролеснул. Настроение было скверным. Не любил он всех этих экстрасенсов, гадалок и прочих оракулов. Испытывал к ним неприязнь, которая возникла не на пустом месте. Когда Варламов был еще совсем зеленым, амбициозным юношей и только собирался покорить мир, ему довелось столкнуться с одной старой цыганкой. Развивались события по стандартному сценарию. Гадалка попросила позолотить ручку в обмен на правду о будущем. Денег у молодого человека было ровно на обед, но любопытство пересилило голод. Он выгреб из кармана горсть мелочи и сыпал на морщинистую ладонь. Цыганка с довольным видом спрятала деньги, потом взглянула на руку Варламова и отшатнулась от него, как от чумы, заковыляла прочь, шепча себе под нос что-то на своем языке. Негодуя, что Черноброва его обманула, деньги взяла, обещание не выполнила, Иван хотел было ринуться следом, но с места сойти не смог, ноги словно приросли к земле. Так и стоял и истуканом, пока цыганка не исчезла из вида. Злость прошла, когда он сунул руку в карман и обнаружил там деньги, все до единой копейки, которые отдал за предсказание. Но вместо радости душу сковал ледяной страх. Что такого ужасного прочитала гадалка по его руке? почему не стала ничего говорить, вернула деньги и скрылась. Вскоре Варламов узнал, что цыганки порой отказываются гадать, если видят на ладони скорую смерть, и жизнь его в одночасье превратилась в ад. Иван боялся умереть, и несколько лет жил как крот в норе, опасаясь ослепнуть от солнца. Но солнце манило к себе. Устав бояться, он разозлился и начал действовать. Работал как вол, чтобы все успеть. Развлекался, словно в последний раз. Рисковал, как глупый юнец. Жизнь наполнилась яркими красками, событиями, людьми. Но страх был с ним всегда. Мешал строить планы на будущее, ломал характер, подстраивал под себя. Только после пятидесяти он победил страх, успокоился, расслабился. и перестал бояться смерти. К тому моменту он уже стал знаменитым на весь мир режиссером. Возможно, своей славой Варламов и был обязан гадалке, живя одним днем, как последним, он успел очень многое, но взамен получил одиночество. Разве можно стать счастливым, не имея семьи и детей? Все бы, наверное, сложилось иначе, не встретен на своем пути ту старуху. «Матушка Косяпе готова вас принять!» — вырвал Ивана Аркадьевича из раздумий скрипучий голос секретарши. Варламов кивнул и вошел в распахнутую дверь. В комнате стоял полумрак, и было так дымно, что глаза заслезились. Целительница сидела глубоко в кресле с высокой спинкой, пламя свечи освещало лишь ее силуэт. «Деньги положите в комод и присаживайтесь!» — деловито сказала ведунья. Голос у нее был молодой, мягкий и завораживающий. Варламов положил в ящик комода несколько купюр, сел, вытер платком глаза и хмуро уставился на силуэт провидицы. А та вдруг подалась вперед, он увидел ее лицо и с удивлением воскликнул. «Оля! Иван Аркадьевич!» — пискнула Кассиопея, страшно смутилась, снова скрылась в полумраке кресла. но тут же взяла себя в руки и позвонила в колокольчик. Дверь распахнулась мгновенно, помощница явно подслушивала. «Марьяна, принеси коньяка и чаю с мятой», — попросила ведунья у скрипучки. «Хорошая у тебя память», — улыбнулся Варламов, вытянул ноги и расслабленно посмотрел на матушку Кассиопею по паспорту, Ольгу Колесникову, бывшую студентку в ВГИКа, где она обучалась вовсе не целительству, а актерскому мастерству. В ВГИК Варламова, как режиссера с именем, пригласили прочитать несколько лекций. На Колесникову он обратил внимание сразу. Яркий типаж, харизма, необычайная уверенность в себе и нестандартная красота. Ольга была так талантлива, что Варламов пригласил ее на пробы в свою новую картину. Правда, в итоге роль получила другая актриса, но с Колесниковой они расстались хорошими друзьями. Несколько раз они пересекались за чашкой чаю в кафе, беседовали о кино, о литературе. Варламов, страстный обожатель кофе, в то время пил чай с мятой, чтобы вновь подружиться со взбунтовавшимся желудком. Нервотрепный был период, обострение гастрита, творческие кризисы, кризис среднего возраста, все смешалось в кучу. Ольга зажгла в нем новую искру, подарила порцию вдохновения и избавила от всех кризисов разом. Окрыленный ее свежестью и молодостью, он уехал в Европу, ушел с головой в работу. Связь с Колесниковой прервалась сама собой. Пару лет назад Иван Аркадьевич снова вспомнил о талантливой актрисе. Типаж Колесникова идеально подходил под роль в новом проекте — Позвонил ей, но ее номера телефона больше в природе не существовало. Ассистенты Варламова Ольгу тоже не нашли. Жаль, что кинокарьера у такой перспективной актрисы не сложилась. Видно, гонору слишком много было, и захотелось легких денег и славы, — размышлял Иван Аркадьич. Целительница хмуро смотрела на него и размышляла о чем-то своем. Ольга сильно изменилась. Перед режиссером сейчас сидела бледная копия той прелестной, рыжеволосой девушки с синими глазами, которую он знал, словно кто-то ластиком стёр цветовую палитру с ее лица и волос. Не в этом дело. Вдруг нахмурилась Ведунья. Ее рука взмыла вверх, как крыло раненой птицы, и снова легла на плед, укрывающий колени женщины. Все было совсем не так, как вы думаете. Варламов хотел что-то сказать, но вошла старуха с подносом и, грохнув его на стол, занялась сервировкой. Бокал коньяка поставила напротив Ивана Аркадьевича, старательно расставила на столе вазочку с печеньем, тарелки с надломанной плиткой шоколада и ломтиками лимона, две чашки ароматного чая. — Почему один бокал? — с раздражением спросила Ольга. Старуха плотно сжала губы и тенью выскользнула из комнаты. «От сволочь старперская! Блюдет меня, как младенца!» — сварливо пробормотала матушка Косяпия. В ее глазах промелькнула такая боль, что Варламов похолодел. Господи, как же он сразу не понял, что она больна! Восковое лицо, исхудавшие руки, потускневшие волосы, гладко зачесанные назад, фигурка, укутанная в теплую кофту, плед на коленях — Вспышки раздражения, взгляд уставших глаз. Все говорило о серьезных проблемах со здоровьем. — Что случилось? — спросил Варламов, плеснув чашку с чаем коньяк. — Да по дурости все! — отмахнулась Ольга. Женщина налила коньяка из бокала Варламова себе в чай, обхватила ладонями чашку, с наслаждением пригубила ароматный напиток и посмотрела сквозь Ивана Аркадьича. собираясь с мыслями. Варламов молча ждал, когда Колесникова будет готова выложить правду о своей беде. «После вашего приглашения на пробы на меня предложения посыпались, как из рога изобилия», — наконец тихо заговорила Ольга. и отказывалась. Все было не то. Хотелось чего-то значительного. Избаловали вы меня, Иван Аркадьевич, разговорами о великом кино». И потом, вы же знаете, как преподаватели относятся к студентам, которые, не закончив обучение, срываются на съемки. На четвертом курсе я сдалась. Захотелось окунуться в тайны съемочного процесса. Славы захотелось до зубовного скрежета. Предложение одного молодого, но очень перспективного режиссера я восприняла с восторгом. Сценарий тоже порадовал, свежие и нестандартные. Картина обещала стать культовой, кастинга не было, меня утвердили на роль сразу без проб. Через неделю вместе с другими актерами съемочной группы я уже была в Крыму, где планировалось снимать натуру. Море, солнце, скалы, все было восхитительно. Нас поселили на старой даче, принадлежащей кому-то из бывших партийных аппаратчиков. Там же должна была проходить основная часть съемок. Планировалось на следующий день начать работу, но вышла заминка с получением разрешения. Съемочная группа и актерский состав сплошь молодой, понятное дело, ветер у всех в башке свищет. Выпили домашнего вина, накурились травы и на подвиги потянуло. Кто-то бросил клич «на тарзанке развлечься». Идею поддержали, но когда дело дошло до прыжка, запал у всех моментально прошел. и тут режиссер и две актрисульки принялись меня подначивать. Роль-то мне досталась от мороженной экстремалки. По жизни мне без всяких экстримов адреналина хватало, но я моментально перевоплотилась в свою героиню и бесстрашно полезла в петлю. Все улюлюкали и хлопали в ладоши. Только один человек попытался меня остановить, но я не послушала. Дальнейшее не помню». Память сохранила лишь ощущение свободного полета. Очнулась в больнице в реанимации. Как оказалось, в коме провалялась три месяца. Мне рассказали, что тарзанка оборвалась, а страховочный трос по каким-то причинам не пристегнули. Я упала на камни с высоты десяти метров и просто чудом выжила. Хотя лучше бы разбилась насмерть. Грустно улыбнулась Колесникова. «Я уже никогда не смогу ходить, и вообще весь мой организм труха». «Оля, мне очень жаль», — с сочувствием сказал Варламов. Оля умерла. Вместо нее на свет появилась Кассиопея. «Жалеть меня не надо», — жестко произнесла ведунья. «Для человека, которого собрали по частям, я живу замечательно», — «Не жалуюсь». «Вижу, вас волнует, как я стала целительницей». Женщина усмехнулась, глядя на режиссера в упор. Пока лежала в больнице и потом несколько долгих месяцев восстанавливалась в реабилитационном центре, прочитала массу книг по медицине. Все надеялась, что смогу себя на ноги поднять. Не вышло». Но знания я получила колоссальные, грех было их не применить. Стать светилом традиционной медицины мне ясное дело не по силам, а под маской целительницы вполне реально могу помогать другим освобождаться от душевных недугов и хворей, чем я и занимаюсь. Люди у нас врачам не доверяют, прутся гадалкам, ясновидящим и оракулам за помощью, так что мое дело процветает. «Да...» Наслышан о твоих уникальных способностях. Молодец, Оля. Удивительная сила воли у тебя. С нуля начала и поднялась. Сама бы не осилила. Помог бывший парень. Дал денег на раскрутку. Откупился от меня. Сказала Колесникова и тяжело посмотрела на Варламова. Я его не виню. Просто к слову пришлось». «Молодой, красивый, здоровый, вся жизнь впереди! Зачем на свои плечи такую обузу вешать?» — ровным голосом сообщила бывшая актриса. И вновь ожила, вернувшись к рассказу о своем деле. «Я наняла помощницу, сняла подходящую квартиру, передела ее под салон, сочинила красивую легенду, напустила таинственности, придумала звучный псевдоним. Упор сделала на творческую элиту». разослала персональные приглашения некоторым известным особам, тем, кто постоянно посещал гадалок и прочих оракулов. Сработало. Несколько человек откликнулись на приглашение, а дальше дело техники, как говорится. Психологию творческой личности я знаю очень хорошо, актерские способности помогают расположить к себе людей, а от витаминов, целебных трав и душевного разговора еще никто не умирал. Клиенты от меня уходят окрыленные и рекомендуют меня своим друзьям. Людей с серьезными недугами строго отправляю к врачам. Так и живу. Бывают знакомые из прошлого заглядывают, ребята, с которыми училась в Авгике. Интересно наблюдать, как у кого судьба складывается. Некоторые стали известными актерами, много снимаются, а кто-то собирает, так сказать, объедки с барского стола. «Знакомые верят, что у тебя открылся дар?» «Знакомые понятия не имеют, кто скрывается за маской матушки Кассиопеи. Я завела каталог с фотографиями, куда занесла всех, кто может меня узнать. Марьяна сканирует посетителей и заранее готовит меня к приходу нежелательных гостей. Я прячусь», — Ольга смущенно рассмеялась. «Проколов с узнаванием до настоящего момента не случалось». «Выходит, меня в твоём списке нет?» — спросил Иван Аркаевич. «Нет. Когда мне вас рекомендовали, имя не назвали. Сказали, культовый заморский режиссер. Я даже представить себе не могла, что этим режиссером окажетесь вы. Поэтому и вылезла из тени». Колесникова улыбнулась, выпила чай до дна и откинулась в кресле. Лицо её снова растворилось в темноте. «Зачем вы пришли?» «Понятно, что не гастрит лечить. К слову, травки я вам дам. Пропьете курс. Легче с желудком станет. А если курить бросите?» «Поздно, радость моя, мне курить бросать. А вот от травок не откажусь. Спасибо!» — рассмеялся Иван Аркач. Он испытывал смешанные чувства. Откровенный рассказ Ольги вызвал в душе, с одной стороны, жалость и уважение, что молодая женщина не сломалась и нашла себя, но с другой, несмотря на искреннюю симпатию к бывшей студентке, режиссер не мог побороть неприятие сомнительной деятельности целительницы. Как ни крути, актриса использует свой талант, данный богом, совсем не по назначению, чтобы запудрить несчастным людям мозги ради собственной выгоды. Значит, аукнется ей когда-нибудь, да так, что полет с тарзанки покажется в сравнении не с самым трагичным эпизодом жизни. Была еще одна проблема, которая выбила Варламова из равновесия. К целительнице Кассиопе он шел с деньгами, решив банально выторговать нужную информацию. Ольге предлагать деньги в обмен на необходимые сведения было неловко. «Иван Аркадьевич, голубчик, не стесняйтесь. Рассказывайте, наконец, что вам от меня понадобилось», — с некоторым раздражением сказала Колесникова. Иван Аркадьевич виновато пожал плечами. «Вчера вечером к тебе на прием приходила девушка по имени Эмма со своей матерью. Мне крайне необходимо знать, с какой проблемой она к тебе обращалась». «Зачем?» — сухо спросила Колесникова. «Хочу ей помочь». Хм, «Какое совпадение!» «И я хочу!» Кассиопия смягчилась, подалась вперед, и Варламов снова увидел ее болезненное лицо в слабом свете свечи. «Простите, но при всем к вам уважении я не имею права выдавать тайны своих клиентов, иначе грош мне цена». «Понимаю. Что ж, извини, что отнял у тебя время», — Иван Аркадьевич поднялся. «Сядьте! Уж и нельзя!» Обиженно поджав губы, усмехнулась Ольга. «Знаю, что моя откровенность во вред этой девчонке не пойдет. Я все вам расскажу. Только одно условие. Другой разговор. Что желаете, леди? Исполню, как говорится, в лучшем виде». Варламов улыбнулся и уселся обратно на стул. Но в душе напрягся. Что-то переменилось в его бывшей ученице. В лице, в глазах. В одно мгновение она стала чужой. «Вы мой кумир, Иван Аркадьевич. Я внимательно следила за вашей карьерой. Я знаю вас все. Знаю, чем вы в последние годы занимались. Откройте тайну, как вам удается делать людей счастливыми против их воли. Ведь первое условие счастья — это желание». «Любой человек мечтает о счастье». С удивлением произнес режиссер, не понимая, почему Ольга спрашивает о таких прописных истинах. «Просто не каждый понимает, что ему для счастья необходимо», — уточнил Варламов. «К примеру, человек хочет добиться успеха, сделать карьеру, но это не принесет ему в итоге ничего, кроме разочарования. А на самом деле ему нужна семья и тихая гавань». Вглядевшись в человека внимательно, можно легко понять его истинное предназначение. «Чистая психология, никакой мистики». «Неправда». С жаром возразила Ольга: Знания психологии для достижения правильных результатов недостаточно. Вы обладаете настоящим, магическим талантом переписывать чужие судьбы. В итоге ваших манипуляций человек получает именно то, что ему нужно. Как вы это делаете, Иван Аркадьевич? Женщина пытливо посмотрела в глаза Варламова. Раскройте секрет, научите меня. А я, в свою очередь, выдам вам полное досье на эму и вообще сделаю все, что пожелаете. «Оля, милая, ты это и без меня умеешь», — устало сказал режиссер. Колесникова начала его утомлять. Что за бред? С какой стати он должен обучать ее виртуозности ремесла? Мозги пудрить людям бывшая актриса и без него неплохо умеет, еще и условия ставит. Варламов терпеть не мог таких вещей. Он вполне обойдется и без ее информации. но ну, потратит чуть больше времени. Спешить в его деле нет нужды. «Клиенты уходят от меня с надеждой на лучшее, только и всего», — продолжала Ольга, не заметив перемены в лице режиссера. А потом, проведя некоторое время в эйфории, люди делают те же самые ошибки — Теряют точку опоры и приходят вновь в запорте надежды. Просто порочный круг какой-то. Я хочу его разорвать, но у меня ничего не получается. А у вас получается все. Оля, еще раз повторяю: у тебя нет нужды в моей помощи. Ты свое дело прекрасно знаешь. Опять же, лишняя копейка в копилочку, когда клиенты возвращаются. Иван Аркадьевич. «Деньги меня интересуют в последнюю очередь!» — она блеснула глазами. И Варламов понял все. «Дура! Власти над миром захотелось? Властительницей душ стать возжелала!» — Заорал он и встал, отшвырнув стул. «Не много ли на себя берешь? Сначала в своей душе разберись». Режиссер сделал два глубоких вдоха, чтобы успокоиться, поднял стул и снова сел. Затем взглянул на испуганное лицо собеседницы и смягчился. «Это иллюзия, что у меня все получалось. Я все потерял, все. Оля, милая, кажется, ты не совсем понимаешь. Не лезь туда, куда не следует. Мой тебе дружеский совет». «А мне терять нечего!» — заорала теперь Ольга. Свеча вдруг погасла, и комната погрузилась в темноту. Иван Аркадьевич слышал дыхание Колесниковой, отрывистое, нервное, чиркнула спичка, дрожащий огонек метнулся к свече, но погас. «Всего хорошего, Варламов! Без вас обойдусь!» — с раздражением произнесла целительница. «Идите же!» Убирайтесь вон, пока я порчу на вас сгоряча не навела. Вы меня разочаровали, голубчик. Никогда бы не подумала, что вы боитесь конкуренции. Оля, что ты несешь? Уйми гордыню свою, тогда, может быть, поймешь, с кем ты собралась конкурировать. Вовсе не со мной, устало сказал Варламов. Но Колесникова его не слышала. «Раз вы считаете, что я могу все, сама сделаю эту дурочку счастливой. Я справлюсь. Я изменю ее никчемную жалкую жизнь сама, без вашей грёбаной помощи!» — бывшая актриса кричала, задыхаясь от собственного крика. В комнату влетела Марьяна с рюмкой, резко запахла сердечными каплями, Старуха, запрокинув Ольге голову, влила ей в рот мутноватую жидкость, схватила режиссера за шкирку и вышвырнула за дверь с силой, какую трудно было ожидать от столь дряхлого с виду создания. Варламов, в общем-то, и не сопротивлялся. Ему самому хотелось поскорее убраться из удушливой атмосферы салона инвалидки-целительницы. В «Порчу она на меня нашлет». ведунья недоделанная. Хмыкнул он, спускаясь по лестнице. Тоже мне испугала ежа. Колкая снежная крупа царапала щеки, сырость лезла за воротник пальто. Не верилось, что еще вчера мартовское солнце разливалось по Москве ручьями и грело совсем по-летнему. Иван Аркадьевич запахнулся плотнее, намотал на шею длинный вязаный шарф и взглянул на хмурое небо. «Я справлюсь!» «Я изменю ее никчемную жалкую жизнь!» — каркнула ворона над его головой. Варламов сложил пальцы в кукиш и показал серой. Буркнул. «Не лезь не в свои дела, курица! Хуже будет!» А затем насупился. Однако непорядок. На поле появился незапланированный игрок. Теперь новоявленное провидица станет путаться под ногами и мешать ему. Придется вносить в сценарий существенные коррективы и выводить Кассиопею из игры, прежде чем она наломает дров». Иван Аркадьевич поморщился. «Жалко девку, очень жалко, но другого выхода нет. Нельзя допустить, чтобы дилетанты вмешивались в столь хрупкое дело по исправлению жизненного пути».